Магнификус шёл к порталу, на ходу извлекая из кармана принципы. На всякий случай он пересчитал их. Всё правильно, 14. Тут краем глаза он заметил, что к нему что-то приближается, что-то огромное. Второй повернул голову и понял, что это Дзинч. Даймон шёл не торопясь, явно о чём-то размышляя. Лорд вампир и Наоло, увидев его, выхватили мечи, но Дзинч на ходу сделал еле заметное движение лапой и землю перед спутниками Магнифуса раскололо огромное трещина, перепрыгнуть которую ни один человек был не в силах. Дол попытался расправить крылья, но над ним тут же грозно зависло три черных диска. Второй приближался к воронке все ближе, стараясь не обращать внимания на идущего рядом демона изменения. Будь что будет, думал он. В конце концов всё зависящее от меня я сделал. Воронка кружилась в 2 метрах от него. Магнификус протянул к ней руку с зажатыми в кулаке принципами. Я хочу закрыть чёрный портал, произнёс он и после секундной паузы добавил: Небериу должна жить по своим законам. Больше никаких искусственных правил нет. Есть только реальность. Второй разжал ладонь, принцы излучали свет, яркий свет, очень яркий. Магнифику сбросил многогранники прямо в воронку. Принцы закружились у ней, и воронка начала быстро уменьшаться. Где-то ударил колокол, дзиньч застонал. Второй посмотрел на него, демон вида изменялся. Его тело окутало словно кокон паутины энергетических разрядов.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 О великий Сигмар Хаус бежит. Нет, я пошёл. Прости, древний, но это и мой праздник. Жадчих всех. И он проснулся.